глава 28 чем рок завоевателей пленил пустой хвалой продажных летописцев богатством новым мрамором могил их душами владел неукротимый пыл байрон Когда завершились погребальные обряды Та флотилия, которая недавно величаво скорбным строем проплыла по озеру, теперь приготовилась возвратиться под развернутыми знаменами, выказывая всем, чем только можно, радость и веселье, ибо оставалось совсем мало времени для праздничных торжеств, и надвигался срок, когда должен был разрешиться в бою нескончаемый спор между кланом кухил, И его самыми грозными соперниками. Было постановлено поэтому, что тризна по усопшему вождю сольется с традиционным пиром в честь его молодого преемника. Некоторые возражали против такого распорядка, усматривая в нем дурное предзнаменование. Но, с другой стороны, он в каком-то смысле освещался всем строем чувств и обычаям горцев, которые по сей день склонны примешивать некоторую дозу торжественного веселья к своей скорби и нечто сходное с грустью к своему веселью. Обычная боязнь говорить или думать о тех, кого мы любили и утратили, мало свойственна этому вдумчивому и вдохновенному племени. Среди горцев вы не только услышите, как «молодые» это принято повсюду, охотно заводят речь о достоинствах и доброй славе родителей, которые по естественному ходу вещей умерли раньше их. Здесь овдовевшие супруги в обыденной беседе то и дело поминают утраченного мужа и жену, и что еще необычней, родители часто говорят о красоте или доблести своих похороненных детей. По-видимому, в отличие от других народов, шотландские горцы не смотрят на разлуку с друзьями, похищенными смертью, как на нечто окончательное и безнадежное, и о дорогих и близких, раньше их сошедших в могилу, говорят в таком тоне, точно те отправились в дальние странствия, в которые они и сами должны будут вскоре пуститься вслед за ними. Таким образом, в глазах пирующих, Не могло быть ничего оскорбительного для соблюдаемого всей Шотландией древнего обычая Тризны, если в настоящем случае ее соединили с празднеством в честь юного вождя, наследующего своему отцу. Та самая ладья, которая только что доставила мертвеца к могиле, теперь несла молодого Макьяна к его новому высокому назначению. И министрели приветствовали Эхина самыми веселыми напевами, как недавно самым скорбным плачем провожали в могилу прах Гилкриста. Со всех челнов неслась радостно торжественная музыка на смену воплю горести, так недавно будившему эхо на берегах Лохтея. И тысячи голосов возглашали славу юному вождю, когда стоял он на корме, вооруженный с головы до пят, в цвете первой возмужалости, ловкости и красоты, на том самом месте, где так недавно возлежало тело его отца, окруженный ликующими друзьями, как тот был окружен неутешными плакальщицами. Один из членов сопровождающей флотилии держался борт-оборт с почетной ладьей. Его вел закормчиво Торквилл из Дубровы, Седой из Полин. На веслах сидели восемь его сыновей, Каждый выше обычного человеческого роста. Как любимый пес, могучий волкодав, Игриво скачет спущенный со своры вокруг благодушного хозяина, Так челн названных братьев скользил мимо барки вождя То с одного борта, то с другого, и даже вился вокруг нее, словно в радости, бьющей через край. В то же время в ревнивой бдительности волкодава, с которым мы их только что сравнили, они не давали ни одной лодке беспрепятственно приблизиться к судну вождя, так как их челнок неминуемо наскочил бы на нее в своем бешеном кружении. Их названный брат стал главою клана, И теперь, возвысившись вместе с ним, они этим бурным и отчаянным способом выказывали свое торжество. Далеко позади и совсем с другими чувствами в сердцах пловцов, или, по меньшей мере, одного из них, шла маленькая лодочка, в которой Бушаллох с сыном везли Саймона Гловера.